Достижительные слова. Эпиграф. Что бы вы хотели услышать от своего сотрудника? «Мне удалось выполнить план» или «я выполнил план». Правы те, кто выбрал второй вариант. А вот почему, мы с вами сейчас и обсудим. Пропозиция слова «удалось» такова. Человек рассматривает выполнение плана либо как достижение, либо как результат преодоления серьезных препятствий, и в данном случае требуется уточнить, в чем состояла трудность. И если сложности действительно имелись, ситуация на рынке кризис и тому подобное, то мы оцениваем такой ответ как объективное видение ситуации. Если же никаких существенных причин, пропозиция этого высказывания такова, мы не считаем несущественные причины оправданием не было то можно сделать вывод о том, что сотрудник отличается невысоким уровнем требовательности к себе, занижает свою планку. И это поможет нам быть проактивными при постановке задач перед ним. К достижительным словам мы можем отнести все глаголы с соответствующим значением. «У меня получилось», «мне удалось», «я смог», «я сумел», «я достиг» и тому подобное. Такие конструкции, как «несмотря на», «вопреки всему», в ряде случаев «всего», «только», «за такое-то время» и тому подобное.